Император Всероссийский обещает склонять шаха Тахмасиба к уступке Турции, занятых ее войском персидских провинций. Если же шах не захочет уступить России или порте выговоренных ими провинций, то Россия и порта действуют против него заодно. Договор был подписан 12 июня 1724 года. Для размены ратификации отправлен был в Константинополь бригадир Александр Румянцев в звании чрезвычайного посланника. На него было возложено также разграничение вместе с комиссарами порты русских и турецких владений на Кавказе. Относительно этого разграничения пётр собственноручно написал Румянцеву следующую промеморию. Первое. Смотреть накрепко местоположение, а именно от Баки до Грузии, какая дорога, сколь долго можно с войском идти, и можно ли фураж иметь, и на сколько лошадей, и путь каков для войска. Второе. Можно ли провианту сыскать. Третье. Армяне далеколь от Грузии и от того пути. Четвертое. Которых пошлет вазов, чтоб того ж смотрели дорогу и возле Черного моря, Так аж христиан последние далеко живут от Тамани или Кубани. Пятое. Курою-рекою возможно ль до Грузии идти судами, хотя малыми. Шестое. Состояние и силу грузинцев и армян. Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константинополе, Пётр велел послать к нему рескрипт. Приехали к нам армянские депутаты с просьбой защитить от неприятелей. Если же мы этого сделать не в состоянии, то позволить им перейти на житье в наши новоприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что помочь им войскам не можем вследствие заключенного спорту и договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях позволили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не призывали, но они нас по единоверью просили взять их под свое покровительство нам ради христианства армянам как христианам отказать в том было нельзя как и визирь сам часто объявлял что по единоверью просящим покровительство отказать невозможно надобно смотреть только чтоб земли принадлежали тому за кем выговорены в договоре а народам Ненадобно препятствовать переходить в ту или другую сторону. Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления землями их овладеет. Прибавь, что если Порта захочет перезывать к себе басурман из приобретенных нами от Персии провинции, то нам это не будет противно. Станут требовать письменного обнадеживания, дайте. Это было последнее решение Петра по восточным делам.